а Комаровский все не уходил. Его присутствие томило, как давил вид тяжелого дубового буфета и как угнетала ледяная декабрьская темнота за окном. Он смотрел не на них, а куда-то поверх их голов, уставив пьяные округлившиеся глаза в эту далекую точку и сонным заплетающимся языком молол и молол что-то нескончаемо скучное, все про одно и то же. Его коньком был теперь Дальний Восток. Об этом он и жевал свою жвачку, развивая Ларии и доктору свои соображения о политическом значении Монголии. Юрий Андреевич и Лариса Федоровна не уследили, в каком месте разговора он на эту Монголию напал. То, что они прозевали, как он к ней перескочил, увеличивало докучность чуждой посторонней темы. Комаровский говорил, «Сибирь — это поистине новая Америка, как ее называют, таит в тебе богатейшие возможности». Это колыбель великого русского будущего, залог нашей демократизации, процветания, политического оздоровления. Еще более чревато манящими возможностями будущей Монголии, внешней Монголии, нашей великой дальневосточной соседки. Ну, что вы о ней знаете? Вы не стыдитесь зевать и без внимания хлопаете глазами, а между тем это поверхность в полтора миллиона квадратных верст. Неизведанная и ископаемая страна в состоянии доисторической девственности, к которой тянутся жадные руки Китая, Японии и Америки, ущерб нашим русским интересам, признаваемым всеми соперниками при любом разделе сфер влияния в этом далеком уголке земного шара. Китай извлекает пользу из феодально-теократической отсталости Монголии, влияя на ее лам и хутух. Я Япония опирается на тамокних князей и крепостников по монгольских хашунов. Красная коммунистическая Россия находит союзника в лице хамдилса, иначе говоря о революционной ассоциации восставших пастухов Монголии. Что касается меня, я хотел бы видеть Монголию действительно благоденствующей, под управлением свободно избранного Хурултая. Лично нас должно занимать следующее. Шаг через монгольскую границу и мир у ваших ног, и вы — вольная птица». Многословное умствование на назойливую никакого отношения к ним не имеющую тему раздражали Ларису Федоровну. Доведенная скукой затянувшегося посещения до изнеможения, она решительно протянула Комаровскому руку для прощания и без обиняков, с нескрываемой неприязнью, сказала «Поздно. Вам пора уходить. Я хочу спать. Надеюсь, вы не будете так негостеприимны и не выставите меня за дверь в такой час». Я не уверен, найду ли дорогу ночью в чужом неосвещенном городе. Надо было раньше об этом думать и не засиживаться. Никто вас не удерживал. О, зачем вы говорите со мной так резко? Вы даже не спросили, располагаю ли я тут каким-нибудь пристанищем? Решительно неинтересно. А вось себя в обиду не дадите? Если же вы напрашиваетесь на ночевку, то в общей комнате, где мы спим вместе с Катенькой, я вас не положу. А в остальных с крысами не будет сладу. Я не боюсь их. Ну, как знаете. Что с тобой, ангел мой? Который уже ночь ты не спишь, не дотрагиваешься за столом до пищи, весь день ходишь как шальная, и все думаешь, думаешь, что преследует тебя. Нельзя давать такой воле тревожным мыслям. Опять был из больницы сторож Изот. У него тут в доме шуры-муры с прачкой. Вот он мимоходом завернул и утешил. Страшный, говорит, секрет не миновать твоему темной. Так и ждите, не сегодня-завтра упекут. А следом и тебя, горемычную. Откуда, откуда, говорю, изот ты это взял? Уж положись, будь покойна, говорит. Из полка нас сказывали. Под полканом, как ты, может быть, догадываешься, надо в его парафразе понимать исполком. Лариса Федоровна и доктор рассмеялись. Он совершенно прав. Опасность назрела и уже у порога. Надо немедленно исчезнуть. Вопрос только в том, куда именно. Пытаться уехать в Москву нечего и думать. Это слишком сложные сборы, и они привлекут внимание. А надо шито крыто, чтобы никто ничего не увидел». Знаешь что, моя радость, пожалуй, воспользуемся твоей мыслью. На какое-то время нам надо провалиться сквозь землю. Пускай этим местом будет Ворыкино. Уедем туда недели на две на месяц.